Глава седьмая Вячеслав курил третью сигарету подряд. Точнее, самокрутку из паршивого табака. Нормальные сигареты пока не закончились, но он берег их на особый случай. Парочка блоков лежали в тумбе рабочего стола рядом с бутылкой хорошего армянского коньяка. Никифоров раньше помыслить не мог, что обычные сигареты сравнятся в его понимании с отличным коньяком, который не грех с друзьями по особому случаю распить. Зная, что рядом только руку протяни, находятся такие сокровища по нынешним временам, ему нестерпимо хотелось достать пачку, вытащить сигарету и с наслаждением затянуться. Да и от рюмочки горячительного не отказался бы. Нервишки-то пошаливают. И было от чего. А еще лучше для полного счастья рвануть семьей на Черное море. Недостижимая мечта. Может, когда-нибудь люди выйдут на побережье и увидят местное море. Сейчас неизвестно даже в какой оно стороне. ни до географических открытий людям. От грустных мыслей Никифорова отвлек тихий, но частый стук. Он не успел ответить, как дверь, отгораживающая кабинет от крохотной приемной, отворилась и в проеме показалась вихрастая рыжая голова, Евгения Козыря, что с недавних пор выполнял при главе СБ клана функции порученца, а иногда телохранителя. Никифоров сам выбрал парня из числа одаренных клана. Вячеслав давно осознал, что в мире, где магия является одним из толпов развития цивилизации, простым телохранителем делать нечего, разве что увешаться с ног до головы различными амулетами и какими-нибудь артефактами на все случаи жизни, а с ними как раз напряг. Люди приступили к освоению производства отдельных простейших поделок на основе подсмотренного у ишхидов, только этого недостаточно для уменьшения и, тем более, устранения вероятных угроз со стороны вражеских магов, если те решатся пробраться на территорию города для ликвидации руководства. До сих пор ведь досконально неизвестно, на что способны ишхиды. Магия изучается. Но как же медленно в условиях, когда человечество находится под постоянным прессингом? Никифоров порой задумывался, хотел бы он тоже заполучить дар. И всегда сам себе отвечал, нет, и без этого геморроя дел выше крыши. Если вдобавок и магией заниматься, то тогда вообще ни на что не останется времени. Он не раз радовался, что с братом помог возвыситься Александру Беру. Несмотря на то, что в изначальных условиях после катастрофы взять бразды правления над небольшой группой выживших было проще простого. Только ради чего? Ради общего спасения, так он и так постоянно это делает. Ради власти? Ее у него предостаточно. Чтобы окружающие воспринимали его первым среди равных. Вот тут не факт, что именно так и случилось бы. Вячеслав Иванович, к вам комендант четвертого форта прибыл, доложился Евгений. Хорошо, зови. Никифоров собрался и постарался сосредоточиться на предстоящем разговоре. В кабинет вошел Коробейников Антон Михайлович, грузный, низенький мужчина, лысоватый, чисто выбритый, на прямой переносице очки в враговой оправе и толстыми линзами. Он больше смахивал на пивную бочку с короткими ножками, чем на офицера, ответственного за оборонительный участок. Но это на первый взгляд. Комендант четверки имел твердый, непробиваемый порой до занудства характер, Иногда казался склочным из-за привычки ругаться и спорить до победного конца. Несмотря на недостатки и фактическое отсутствие боевого опыта, как в прошлой жизни, так и в этой, организовал службу превосходно, что выделяло его среди многих офицеров. Да и выбора особого не было. Приходилось ставить на ключевые места тех, кто имел опыт руководства в каких-либо организациях с четкой структурой. Вот и Коробейников в прошлом командовал пожарно-спасательной частью. Немаловажный плюс при отборе кандидатов. В подразделениях клана военный опыт мало кто имел. Боестолкновения с эшхидами, гнолами и городскими бандами не тянули, чтобы называть большинство участников событий бывалыми бойцами. Это лишь начало пути приобретения соответствующих навыков. Вячеслав Никифоров понимал, что через год-другой, если люди выживут, Подобный опыт получит чуть ли не каждый второй. К сожалению или к счастью, тут с какой стороны посмотреть. Для Никифорова, как для начальника СБ клана, а ныне еще и ответственного за оборону, командир четвертого форта имел одно неоспоримое достоинство. Как бывший командир пожарно-спасательной части мог дать необходимую сейчас консультацию. «Разрешите». «Конечно, Антон Михайлович, проходите, присаживайтесь», — предложил Никифоров и показал на одно из офисных кресел, стоящих вдоль стен. Коробейников на секунду застыл у ближайшего кресла, словно раздумывал, выдержит или нет. Выдержала, только скрипнула с натугой, принимая обширный зад бывшего пожарного между подлокотниками. Никифоров не стал затягивать, а приступил сразу к делу. «Ишхиды сменили направление движения». «Разведка докладывает, что есть вероятность нанесения первого удара в зоне ответственности вашего и пятого фортов, поэтому хочу услышать лично от вас доклад о готовности». «А, а с комендантом Пятерки я позже встречусь», — перебил Вячеслав Коробейникова. «Мне лично с вами и помимо доклада есть что обсудить». Коробейников кашлянул в кулак, достал из принесенной папки несколько листков из бумаги и положил на стол. «Вот, тут все, что вас интересует». Замечательно. Никифоров взял в руки доклад и сделал вид, будто читает. Но мне все же хотелось бы сначала услышать вас. Начните с рассказа, что готово, чего не хватает, как поставлена служба и каково настроение людей. Коротко, коротко, так коротко. Очнулся, постриганов от холода на чем-то твердом. Минут пять лежал и не двигался, соображая, где он и что с ним, пока не ощутил, как тело продрогло и затекло от неподвижности на стылом, неровном каменном полу. Капитан с трудом приподнялся и сел. К удивлению, руки и ноги связаны не были. Хоть что-то хорошее. Постриганов вгляделся в окружающую тьму в попытке различить детали места, где очутился. Тщетно. Низги не видно. Словно ослепили. С кряхтением, пошатываясь, попытался подняться, но затекшие ноги подвели, и он плюхнулся обратно на задницу. «Так дело не пойдет». Капитан приступил к массажу. Мощными движениями широких ладоней заставлял циркулировать кровь, избавляясь от слабости и крайне неприятного покалывания в мышцах. «Кто тут?» — раздался откуда-то из темноты знакомый, дрожащий голос Карамыслова. Постриганов поначалу хотел смолчать, чтобы великий и ужасный продолжал бояться, но почти сразу передумал. Мало ли, как за сандалит от испуга магии в... вовек от стены не отскребешься. Карамыслов тот еще трусы, дури у него тоже немало. В сочетании с магией убойный коктейль получается. Какая-то вселенская несправедливость. У какого-то ничтожества и мудака пробудился дар, а я остался обычным. Подумал Постриганов без особой зависти. Скорее отметил, как факт. Будучи достаточно прагматичным человеком и реалистом, старался не зацикливаться на вещах и событиях, которые не способен изменить в принципе. Похожим образом обстояло и с магией. Зачем по ней убиваться лишний раз, если она не подвластна? Зато можно заставить служить себя тех, кто ею владеет, как того же Коромыслова, к примеру. Так что на самом деле Постриганов к простым людям себя причислял несерьезно. Обычные не повелевают необычными. «Живой!» — прохрипел Постриганов. Вырвавшееся слово наждачной бумагой прошлось по пересохшему горлу. Он лишь сейчас понял, что хочет пить со страшной силой. «Кто тут?» — повторил Коромыслов. Кажется, маг еще сильнее струхнул. заслышав показавшийся чужим голос. «Петр Васильевич, вы там как?» «С восприятием действительности все в порядке», не удержался от колкости Постриганов. «А, это вы?» Послышалось шебуршание, и голос мага прозвучал над самой головой капитана. «Я думал, вас тоже убили». «Тоже?» — удивился Постриганов, и, уцепившись за сказанное, констатировал. «Мы, получается, не единственные пленные». Да. Вчера видел, как пригнали человек тридцать. В основном мужчин, но есть женщины и несколько детей. Парочка мужиков взбунтовалась, когда их пытались отделить от остальных. Полезли на ишхидов с кулаками. Бунтарей тут же закололи и кромсали мечами до тех пор, пока тела не превратились в бесформенные куски мяса. Визгу было. Я сам едва не закричал и не проблевался. Мерзкое и страшное зрелище, — пожаловался Коромыслов. — Вода есть, — прервал Постриганов мага. — Казалось, еще немного, и он не доживет до конца монолога сокамерника. — На донышке осталось. Я не знал, что вы тоже тут, — оправдываясь зачастил бывший верховный маг баронства. — Меня без сознания после очередного допроса сюда спустили. Раньше в другом месте держали. — Дай сюда. Капитан точно имел нюх. Безошибочно выхватил из рук фигурную флягу, непонятно из чего сделанную, и присосался к горлышку. Воды хватило ровно на пять небольших глотков. — Явно протухшая с плесенью жидкость, по недоразумению названная водой, показалась в этот момент самым лучшим нектаром. «Неплохо, но мало», — с сожалением, констатировал Постриганов и вернул флягу. «Сколько я без сознания провалялся, и где это мы?» «Под землей, в подвале одного из зданий старого города. Ишхиды называют его Такра. А сколько вы тут провалялись, понятия не имею. Нас же разделили трое суток назад, сразу по приходу в город. Вы разве не помните?» Постриганов не ответил, действительно пытаясь вспомнить и заодно переварить вываленную на него информацию, но как не тужился, так ничего и не вспомнил. Последнее, что сохранилось в голове, как показались полуразрушенные городские стены. Слова Словоохотливый Коромыслов сам подсказал. «Вас вырубил чтец, а солдаты подхватили и унесли. Больше до сегодняшнего дня я вас не видел». «Трое суток, значит». Неудивительно, что мне так паршиво подумал капитан и произнес вслух. Среди пленных людей должны быть солдаты. Не только жеба по детей хватали. Вроде есть, — перенасказал Карамыслов. Вроде или есть. Ну что за бестолочь, — начал заводиться капитан. Я их издалека видел, не уверен. Как же ты рассмотрел, как их рубили на кусочки, если далеко находился? Карамыслов смолчал лишь, запыхтел. Несложно было представить покрасневшую бородатую рожу мага, чтобы понять, что тот обиделся. Постриганов лишь ухмыльнулся на всплывшие образы и продолжал выспрашивать. «Тебя-то о чем допрашивали?» «Хотят знать, как я стал мастером ветра, кто учил и когда». Нехотя осознался маг. «Это кто еще такие чтецы?» «И почему Ишхиды решили вдруг, что ты какой-то там мастер ветра?» Вроде не замечал, что газ, пускаешь в мастерский, не удержался от колкости постриганов. — Да вы... да ты... — аж задохнулся от негодования Карамыслов. — Тихо, тихо! Выдохните, Петр Васильевич! — пошутил неудачно. — На нервах я. — поспешил заверить мага капитан, посмеиваясь про себя над ним. Минут пять стояла гробовая тишина. Карамыслов недалеко осопел в темноте... Постриганов ощупывал одеревеневшее тело в поисках ранений напряг момент в рассказе, что его вырубили. Почему-то представил, что над ним чуть ли не опыт и ставили, когда без памяти валялся, но нет. Вроде все целое и нигде ничего не болит. Разве что синяки нащупал. Судя по знакомым болевым ощущениям, при прикосновении да слабость присутствовала. Похоже, и впрямь трое суток провалялся. Перестал переживать капитан без толку. «Чтецы вроде телепатов, в нашем привычном понимании, хотя это упрощенное и однобокое описание возможностей данного типа одаренных эшхидов, Они многое могут, людям недоступны. Сложно сделать окончательные выводы, не изучая вопрос». Успокоившись, продолжил рассказ Карамыслов. «Пока что это они нас изучают», — хмыкнул Постриганов. «Так ты, Петр Васильевич, так и не ответил, почему они считают тебя каким-то мастером ветра. Это я не шутки ради спрашиваю». поспешил заверить капитан. «Сам толком не пойму». После минутного раздумья сказал Коромыслов. «Догадки в голове мелькают. Не более. Не тяни кота за хвост. Поделись своими выводами». Уверенным голосом попросил Постриганов, подталкивая собеседника к продолжению, а то у него привычка имеется замолкать во время разговора, переключаясь на посторонние размышления. «Они считают, что я способен повелевать воздушными массами силой мыслей практически в любых объемах. В рамках собственной силы, конечно же. Тут же исправился Карамыслов. Я так понимаю, среди ишхидов немногие имеют предрасположенность к аналогичному манипулированию воздушной стихией, или им требуются достаточно мощные магические приспособления? Пока Карамыслов, оседлав своего любимого конька, разглагольствовал о магии, Постриганов, слушая края муха и отмечая важные моменты, поднялся и, выставив перед собой руки, приблизился к ближайшей стене. Так, касаясь рукой шершавого камня, и пошел. Вскоре стало понятно, что они в колодце, и никакого дверного проема в помине нет. Как мы сюда попали? Приложение силы зависит не только от личной энергии индивидуума, но также Петр Васильевич. — А что? — запнулся Коромыслов. — Каким макаром нас сюда запихнули? — Сверху скинули. Тут невысоко, метра три. Но все равно падать больно, — пояснил Мак недовольным тоном. Не любил он, когда прерывают. Зажечь огонь сумеешь, надо осмотреться. Постриганов сейчас рад был, что его кислого лица не видно. Это первое, что он обязан был спросить, а не отправляться вслепую и исследовать темницу. К сожалению, нет, послышался громкий полный печали выдох коромыслова. А шейник по-прежнему не сняли. Он блокирует любые попытки использовать дар и не снимается. Я множество раз пробовал, только ни замка, ни швов на ощупь не обнаружил. Интересное магическое устройство. С последним утверждением Постриганов согласился на сто процентов. Очень интересный ошейник. Единственная возможность как-то урезонить амбиции одаренных выглядела перспективно. Узнать бы, способен ли подобные ошейники изготавливать человек без дара. Где-то наверху послышался скрежет, и тонкая полоска света пронзила тьму подземелья. «Идут!» — перешел на шепот Карамыслов. Голос его снова дрожал. «Боишься?» — поинтересовался Постриганов. «Не ради поиздеваться?» — спросил. В отличие от него, Карамыслов представляет, что ожидает их наверху. Не хотелось бы на собственной шкуре испытывать боль от пыток. «Боюсь. Нет ничего приятного, когда в твоей голове ковыряются чужаки». Не особо церемонись, при этом». «Хм...» Не нашелся с ответом капитан. Как-то по-иному пытки представлялись. Люк наверху с грохотом отодвинулся, и в светлом проеме тенями возникли силуэты тюремщиков. Постриганов зажмурился. После длительного пребывания в абсолютной темноте, мягкий, неяркий отцвет масляной лампы резанул глаза. Капитан от неожиданности крякнул, когда грудь сдавили невидимые тиски и сильно дернули вверх. «Так...» рывками, и шхит, оказавшийся магом, вытянул его из колодца в просторное помещение без окон с единственной недавно установленной дверью. Поджидающих конвоиров оказалось четверо – три воина в кожаных нагрудниках, шлемах, при мечах и короткими копьями с длинными слегка изогнутыми клинками. Постриганов слабо разбирался в холодном оружии, поэтому не помнил, как на самом деле называются подобные типы «древкового оружия». Может, и не копья вовсе, а какие-нибудь глефы или алибарды. Как бы то ни было, встречающие враги выглядели достаточно грозно и мощно, дабы отбить охоту рыпаться. Тем более он по-прежнему скован невидимыми магическими путами. Не продохнуть. И шхит, не выпуская человека из силового захвата, жестами показал, что нужно свести руки за спиной. Капитан не стал выказывать недовольство, а молчаливо выполнил требования. «Все равно ведь заставили бы, так чего дергаться по пусту. Запястье сжало нечто скользкое и холодное, будто змея обвелась кольцами. Необычные и гадкие ощущения. Постриганов отметил в уме, что это нечто новенькое. В прошлый раз его связывали обычными веревками и просто контролировали, не упуская из вида. Капитан напрягся, пробуя на прочность путы, и неприятно удивился, получив в ответ на усилие удар током, заставивший непроизвольно вздрогнуть всем телом. И шхиды заулыбались. «Видать, не в первый раз подобные наблюдают. Скучно им, видите ли. Ничего, ничего. Посмотрим, кто улыбнется на ваших могилах», — зло подумал Постриганов, делая шаг вслед за Эшхидами. При выходе из здания пришлось опять зажмуриться. День в самом разгаре. Светило, находилось в зените и парило нещадно. Температура градусов сорок и душно. Проморгавшись, капитан осмотрелся. Лесных аборигенов на улице достаточно много и абсолютно все солдаты. Они сновали туда-сюда, исчезали за поворотами в переулках, меж некогда лишившихся хозяев домов. Мимо прошествовала кавалькада из пары десятков садников странных животных, этакая помесь лошадей и ящеров. Город выглядел ожившим после длительной спячки. Долго осматриваться по Стриганову не позволили. Получив чувствительный пинок, капитан Кубарем покатился по мостовой, чертыхаясь и ругаясь самыми грязными словами. Он попытался вскочить, но со связанными сзади руками быстро встать не удалось. Падение и неловкая попытка утвердиться на ногах вызвало дружный смех у остановившихся поглазеть на бесплатный цирк. На него показывали пальцами и весело переговаривались на своем странном языке. Явно желали продолжения веселья. Сопровождавший мак и пара конвоиров вклинились в моментально возникшую толпу и заставили постриганово подняться. Чувствительными тычками своего древкового оружия ему задали направление движения. Маг что-то крикнул, и перекрывшие проход солдаты расступились, пропуская пленного и сопровождение. Через несколько минут, миновав несколько узких улочек и поворотов, Постриганов очутился перед входом в одно из немногих полностью уцелевших зданий. Наверное, раньше это был особняк кого-то важного в обществе ишхидов. Даже спустя время дом излучал величие и некую красоту. Пусть капитан был далек от архитектуры и искусства в целом, но не мог не признать. Ишхиды знают и в первом и во втором. Его завели внутрь, провели по коридорам и втолкнули в светлое просторное помещение. Дверь за спиной моментально захлопнулась. На низеньких стульчиках с резными ножками сидели два Ишхида. Одного Постриганов знал. Маг, что участвовал в их захвате и разговаривал с ним на ломаном русском. Его бесцеремонно рассматривали. Капитан тоже пялялся, не стесняясь. Наконец, знакомый маг медленно проговорил, подбирая слова. «Камани дири поестриганови! не предлагаю! Вы есть пленник! Терпеть! Терпеть! Мне не привыкать!» Капитан пожал плечами. А сам подумал, что Карамыслов — редкостная дрянь. Небось, не только о нем рассказал, а вообще все и обо всех. Стойки воины всегда хорошо, что вам от меня нужно? Ага. Воины видите цели и сразу идти к ней. Тоже хорошо. И Шхит краешком губ ухмыльнулся. От нас предложений есть к вас, о командире поистригановь. «Интересно послушать». Брови капитана выгнулись в удивлении. Он ожидал чего угодно, пыток, избиений, но не банальной вербовки. «Жить и будешь долго, если служить будешь хорошо. Один раз предлагать». Постриганов взял паузу, раздумывая, как бы половче рвануть отсюда и продать жизнь подороже. Он пусть и не считал себя образцом чести, но точно не желал становиться предателем, когда на кону... жизни десятков тысяч перенесенных зареченцев. Наверное, маг увидел изменения, может, в напряженной позе, может, мимика Постриганова выдала, но и Ишхид вскочил и невероятным образом оказался вплотную к капитану. Тот даже отшатнуться не успел, как шершавая ладонь шхида легла ему на лоб, и членом моментально сковал странный холод. — Видеть я, не хотеть ты служить хорошо, будешь служить плохо. И в голове капитана послышался далекий шепот, который с каждым мгновением нарастал, пока не превратился в крик, а потом разум взорвался и наступил свет.